Тетя самых честных правил. Николас Фендорин, так звучало имя Николая Александровича на британский манер, очутился среди пассажиров 13-палубного лайнера Falcon, «Сокол», следующего маршрутом Саутгемптон-Карибы-Саутгемптон, не по своей охоте. В люкс-апартамент круизного теплохода Нику поместила воля двух женщин. И трудно сказать, с какой из сторон на магистра было оказано больше давления. Первая из дам приходилась ему двоюродной тетей. Кузина покойной матери мисс Синтия Борсхед, старая дева, всю жизнь проведшая в Кентском поместье, с самого рождения доставляла родственнику массу хлопот. Она, безусловно, любила своего маленького Ники, но, будучи существом взбалмошным и эксцентричным, изливала свою любовь очень утомительными способами. Во-первых, она всегда знала, что он должен делать и чего не должен. Во-вторых, без конца ссорилась с ним и мирилась. Причем в результате ссор навсегда вычеркивала неблагодарного из своей жизни, а в результате примирений дарила ему дорогие, но чреватые проблемами подарки. Два недавних примера. На 45-летие мисс Борсхетт прислала племяннику в подарок золотые часы XVIII века, усыпанные мелкими бриллиантами. Сначала за них пришлось уплатить таможенную пошлину, которая произвела зияющую пробоину в семейном бюджете. Далее оказалось, что у золотой луковицы 12-часовой завод, и ее надо подкручивать дважды в сутки, а про это не всегда вспомнишь. И вообще, довольно глупо выглядит... Интеллигентный человек, который выуживает из кармана эдакая помпезная тюрлюрлю, будто какой-нибудь Майкл Джексон или Киркоров. А оно ведь еще и отзванивает «Боже, храни короля!» Обычно в самый неподходящий момент. Главная же катастрофа приключилась, когда в капризном хронометре что-то сломалось. По бестолковости Николай Александрович не удосужился спросить «Во сколько обойдется починка до ремонта?» Ну а потом было уже поздно. Чтобы расплатиться с мастером, пришлось продавать машину. Избавиться же от часов не представлялось возможным. Тетя очень хорошо помнила все свои подарки и часто интересовалась, пользуется ли ими племянник. Ах, что часы! На последний день рождения Ника получила от тетушки подарочек того пуще. Озабоченная тем, что мальчик... Растеряет в России последние остатки аристократических манер, Синтия преподнесла бедному Фандорину одну седьмую чистокровного жеребца. Одна седьмая означало, что конем он владел на паях еще с шестью собственниками и мог кататься один раз в неделю. Воронова Стюарта Пятого тетя разыскала на сайте шикарного подмосковного клуба пленилась звучным именем и фотографиями, заплатила какие-то сумасшедшие деньги, и Николай Александрович оказался совладельцем злобного кусачего монстра, к которому и подойти было боязно. Дальше так. Плата за членство в клубе. Пришлось брать заем в банке. Ежемесячные собрания с остальными шестью компаньонами. Ну и рожи, ну и разговоры. По понедельникам поездки за город. Через многочасовые пробки, чтобы покормить Стюарта Пятого сахарной морковкой и сделать очередную фотографию для тетушки. Карибский круиз тоже был подарком к 910 десятилетию рода фондориных. Сам же Ника когда-то и раскопал, что первый фон Дорн получил рыцарские шпоры в 1099 году. На летие тетя помнится прислала спецтрейлером Конную статую Тео Крестоносца для установки на дачном участке. Но кошмарную эпопею с памятником предка лучше не вспоминать. Сколько ушло денег, времени и нервов на то, чтобы избавиться от каменного чудища. Теперь стало быть новое причудо — океанское плавание. Три года назад мисс Борсхет перенесла инсульт, усадившую ее в инвалидное кресло. Однако не перешла к пассивному образу жизни, а наоборот — Всемерно активизировала образ жизни. Пока ходила на своих двоих, очень неохотно покидала пределы Борсхедхауса и не читала ничего, кроме Daily телеграф. Теперь же освоила интернет, существенно расширила круг интересов и пристрастилась к путешествиям. По убеждению Николаса, причиной были упрямство и неисправимая поперечность характера. Ничто не смело ограничивать свободы Синтии Борсхет даже Параплегия нижних конечностей. На приглашение составить тете компанию в морском круизе Николай Александрович ответил вежливым, но решительным отказом. Слишком хорошо он себе представлял, во что это выльется. Три недели он будет внимать поучениям, как исправить свою незадавшуюся жизнь. Тетя считала маленького Ники неудачником и, возможно, была права, но давать советы другим он тоже умел. Это, собственно, и составляло его профессию. Знал он и тетины представления о правильной жизни. Штука в том, что не все люди на свете правильные. А если человек неправильный, то и жить ему следует тоже неправильно. Три недели будет выслушивать шпильки в адрес жены. Алтын и Синтия друг друга на дух не выносили, и тетушка все ждала, когда же у племянника наконец раскроются глаза. После истории с принцессой Дианой мисс Борсхетт стала чуть терпимей относиться к разводам, допуская их целесообразность в некоторых исключительных случаях. Нечего и говорить, что брак Николаса относился именно к этой категории. А еще магистр подозревал, что главной причиной, по которой тетя так настойчиво звала его в круиз, был титул баронета, который Фондорин унаследовал от отца. Синтия Борсхет родилась в семье чая-торговца, разбогатевшего в послевоенные годы, и, как это часто бывает с детьми-нуворишей, придавала очень большое значение аристократическим глупостям. Она держалась гранд-дамой, носила только антикварные драгоценности и любила обронить в разговоре имя какого-нибудь титулованного знакомого. Стало быть, в течение трех недель она будет знакомить Нику со скучными стариками и старухами, говоря со значением «Сэр Николас, второй баронет Фэн -Дорин, мой племянник». С той же целью, чтобы выглядеть побарственней, некоторые заводят породистого пса, борзую или левретку. — Неужто я, дожив до седых волос, ни на что лучше и не годен? – пожаловался Ника жене. Белые волоски он у себя обнаружил недавно, расстроился, словно получил повестку с того света и теперь все время поминал свои седины. Отвязаться от тети Синтии было очень непросто. Но, в конце концов, Николай Александрович, наверное, отбился бы, если б собственная супруга не нанесла магистру удар в спину. Алтын отнеслась к его жалобам без сочувствия, а сразу и безапелляционно заявила. «Поедешь, как миленький!» Хотя удивляться было нечему. Супруга у Ники была дама прагматичная, целиком сосредоточенная на интересах своей семьи. а дела у фандуриных в последнее время шли неважно. Консультационная фирма «Страна Советов» и до кризиса перебивалась с хлеба на квас. Природа обделила Николая Александровича деловой хваткой. Мало быть хорошим профессионалом, надо еще уметь свои способности продавать, а это тоже требует профессионализма, но иного рода. Агента или менеджера, который рекламировал бы достоинство гениального консультанта, отсеивал невыгодные заказы и выжимал максимум из выгодных, у Фандорина не было. Сам же он предпочитал браться за дела интересные, от неинтересных увиливал. При этом заработок обычно сулили дела скучные, а дела увлекательные частенько оборачивались прямым ущербом. Взять хоть минувший год. Самый неинтересный заказ — найти рекламный ход для продвижения на рынок нетрадиционного для России спиртного продукта. Напиток назывался «Кальвадос» и никак не желал продаваться в массовых количествах, ибо название его трудно выговаривалось, а вкус ассоциировался у населения с яблочным самогоном. Однако заказчик, мини-олигарх с разнообразными финансовыми интересами Очень любил благородный нормандский напиток, верил в его российское будущее и уже купил во Франции компанию по его производству. Как быть? Консультант изучил весь портфель инвестиционной активности клиента и быстро нашел эффективное решение, не требующее дополнительных затрат. Среди прочих проектов энтузиаст яблочного бренди вложился в съемку телесериала про брутального, хладнокровного опера по прозвищу «Ментол». Рабочее название проекта было «Вам с Ментолом?» Николай Александрович предложил поменять герою кличку на «Кальвадос». Прошелся по сценарию, кое-что подправил. Мол, у милиционера такая привычка. Он изживает из своего словаря ненормативную лексику. Заменяет ее словом «Кальвадос». Например, «Кальвадос тебе в глотку!» «Ребята, нам кальвадос настал!» И так далее. Возникает комический эффект. Звучное словечко застревает в памяти телеаудитории. Название сериала будет «Полный кальвадос». Заказчик от идеи пришел в восторг. На полученный гонорар Фандорин заказал себе в офис дубовый книжный стеллаж во всю стену. Давно о таком мечтал. Самое интересное дело в минувшем году было такое. По зашифрованной грамотке XVI века найти клад, зарытый на реке Оскол во время нашествия крымского хана Девлет-Гирея. Месяц захватывающей работы в архивах и умопомрачительного дедуктирования, две недели ползания по оврагам с металлоискателем и, наконец, блестящий триумф. Найден кувшин с парой сотен серебряных чешуек. Общая стоимость клада по акту — 15 тысяч рублей. При этом находку конфисковала местная милиция из-за неправильно оформленного разрешения на раскопки. Таким образом, доход — 0,0. Убыток, полтора месяца времени, накладные расходы, плюс административный штраф. Зато сколько было счастья! Когда в наушниках Гаррета раздался победный цветной сигнал. В общем и целом годовой баланс у страны советов получился удручающий. Не лучше складывались обстоятельства и у Алтын Фархатованной Фандориной. Профессия, которой она когда-то решила себя посвятить, в современной России, окончательно вышла из моды, и, что еще печальней, стала гораздо хуже оплачиваться. особенно в условиях кризиса. В 90-е годы, когда юная задиристая девица выбирала свой жизненный путь, журналистика почиталась делом важным и прибыльным. Телекомментаторы создавали и губили репутации политических лидеров, большие чиновники уходили в отставку из-за стрингерских расследований. Одним словом, пресса действительно была четвертой властью. Потом эпоха публичной политики закончилась. Началась эра тотального канкана. Про четвертую власть никто больше не поминал. Пресса поделилась на две половины. Официозно пропагандистскую и ту, что путая с проституцией называют древнейшей из профессий. С выживаемостью у Алтын было все в порядке. Поначалу она неплохо приспособилась к новой реальности. Коли не стала общественно-политической журналистики, Алтын перешла в сектор. честного глянца, возглавила автомобильный ежемесячник для женщин. Но комфортное шеф-редакторское кресло, чудесная зарплата, хорошие бонусы, плюс каждый месяц новое авто на тест-драйв, в последнее время стало скрипеть и шататься. До выгляди совсем развалится. Журнал сменил владельца. На беду у нового хозяина любовница оказалась страстной автомобилисткой. К тому же девочке захотелось иметь собственный журнал. В ее кругу это считалось круто. Через некоторое время стало ясно, что дни прежнего шеф-редактора сочтены. Владелец только и глядел, к чему бы придраться, чтобы выставить ее за дверь. Алтын пока держалась, но иллюзий не строила. Надеялась лишь на то, что владельцу надоест расставлять капканы, и он уволит ее по-честному, то есть с выплатой выходного пособия. На эти деньги можно будет год-другой перебиться, пока не подыщется новая работа. Однако найти что-то приличное вряд ли удастся. Журналы закрываются, штаты сокращаются. Безработных шеф-редакторов в Москве, что пингвинов в Антарктиде. Старушка, конечно, пассажир тяжелый, сказала Николасу жена. Я тебя сочувствую, но ничего, потерпишь. В кои-то веки сделаешь что-то не для себя любимого, а для семьи. Бабуля на девятом десятке, она вышла на финишную прямую. Вопрос, кому достанется приз? Или она завещает свои миллионы какому-нибудь фонду по спасению мухи ЦЦ, или вспомнит, что у нее есть бедный племянник, у которого двое трудных детей и без пяти минут безработная жена. Пусть старая зараза полюбит тебя последней, не любовью. Сколько Николай Александрович не возмущался, сколько не стыдил супругу за низменное стервятничество. Алтын не устыдилась и напора не ослабила. — Ничего, Евгений Онегин поехал же пасти своего дядю. А у Онегина, между прочим, детей не было. Оборона магистра рухнула, когда тетя Синтия сделала мощный ход. Сообщила, что совершит с племянником лишь первую часть маршрута до острова Мартиника, а там останется, чтобы пройти курс кактусотерапии. — Каюта же! — Невероятный двухэтажный люкс с собственной террасой останется в полном распоряжении Ники. На оставшиеся две недели круиза к нему смогут присоединиться жена и дети. Перелет тетушка оплатит. «Тартуга, барбадос, аруба!» — пропела Алтын, водя пальцем по карте. «На халяву! По системе все включено!» «Не обольщайся!» — уныло молвил Фандорин, понимая, что проиграл. — Знаю я эти лайнеры. Там одних чаевых раздашь столько, что хватило бы на двухнедельный отпуск в Египте. — Ты совсем не думаешь о детях? — обрушился на него последний добивающий удар. — Когда еще они смогут побывать в этих сказочных местах? А вот Синтия, Лапочка, о них подумала. — Если у шалтын называют тетю Лапочкой, дело совсем труба, — подумал тогда Николай Александрович.